Глава девятая. Германия Третьего Рейха. Нацистская Германия и решение еврейского вопроса. Нельзя не отметить и связь произведения Исайямы, некоторых визуальных и сюжетных образов с персонажами и событиями Второй мировой войны и даже уже истории Германии периода Третьего Рейха, то есть нацистской Германии. Но начать следует несколько издалека и объяснить значение термина «рейх». Ведь обычно все слышали словосочетание «третий рейх», но немногие знают о том, что представляли собой первые два. Само немецкое слово «рейх» по своему значению аналогично английскому слову «realm», то есть «царство». Так, например, термин «кайзеррейх» буквально означает царство императора, ведь слово «кайзер», как и «царь», произошло от латинского цезарь в нашем произношении «цезарь». все это титулы императорского ранга, произошедшие от когномина, то есть третьего имени гражданина Древнего Рима римского диктатора Гая Юлия Цезаря, сотой, сорок четвёртой годы до нашей эры. Посему словосочетание «третий рейх» имеющее в нашем сознании негативный окрас, по сути своей просто обозначает Третье Германское царство. Первое же Германское царство — это Священная Римская империя. Дело в том, что Карл Великий, франкский король, по имени которого и появилось позднее во многих языках слово «король», оставил после себя Западно- и Восточно-Франкские королевства. При этом Восточное королевство было как раз населено германцами, Со временем оно обособилось окончательно и стало именоваться Римской империей. «Ну а что? Города, выстроенные на основе римских военных укреплённых лагерей, дороги тоже с римской эпохи остались, а мы по ним ходим и даже кое-где уцелевшими римскими банями пользуемся. Так разве же мы не римляне?» — вопрошали германцы. «И да, по такой логике, разумеется, римляне». Более того, даже юридический язык у них был латинский, как впрочем и во всей Европе в те времена. Поэтому со времён Карла Великого королевство именовалось просто Римской империей. Термин сакрум, что значит священный, в смысле освящённый, в названии начал появляться с 1157 года при Фридрихе I Барбароссе. Он был добавлен чтобы отразить амбиции Фридриха доминировать в Италии и шефствовать над папством. Ведь именно он присоединил к империи Аппенинский полуостров, закономерно заметив, что государство зовется Римской империей, а ни Рим, ни даже Италия ему не принадлежат. Непорядок. Так вот, именно Священная Римская империя Хайлигес Ремищес Рейх, HRR, является Первым рейхом, В начале нового времени, XIX век, некоторые круги переименовали Священную Римскую империю в Священную Римскую империю германской нации, Халлигис Рёмише Цзрейх Дойче Национ, что было признаком формирования германского национального государства в противовес многонациональному, которым империя была на протяжении всей своей истории сопротивление французской революции с ее концепцией государства породило новое движение за создание немецкого этнического государства, особенно после наполеоновских волн идеалом для этого государства была священная римская империя возникла легенда что германия была непобедимой когда была объединена появление национального чувства и движения за создание этнически немецкой империи привело непосредственно к национализму в 1871 году и так называемому периоду Второго рейха. Этнические меньшинства пришли в упадок с началом современной эпохи. Поляки, сербы и даже некогда важные нижние немцы должны были ассимилироваться. Это ознаменовало переход от антииудаизма, где обращенные евреи принимались как полноправные граждане теоретически, к антисемитизму, где евреи считались представителями другой этнической группы, которая никогда не могла стать немецкой. Нацисты, пришедшие к власти, стремились легитимировать свое право на власть историографически, изображая свое господство как прямое продолжение древнего немецкого прошлого. Они приняли термин «дриттесрейх», то есть «третья империя», обычно переводимый на другие языки, как «третий рейх». Впервые этот термин был использован в 1923 году в книге под названием «Das Dritte Reich» Артура Мюллера Ванденбрука. Летом 1939 года сами нацисты фактически запретили дальнейшее использование этого термина в прессе, приказав вместо него использовать такие выражения, как «национал-социалистическая Германия», Великий Германский Рейх или просто Германский Рейх для обозначения немецкого государства. Нацисты также говорили о расширении тогдашнего Великого Германского Рейха в Великий Германский Рейх германской нации путем постепенного и прямого присоединения всех исторически германских стран и регионов Европы к нацистскому государству. Фландрия. Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и так далее Именно в тот период и начала воплощаться в реальность расовая политика нацистской Германии, которую и взял за основу для отношения марлийцев к алдийцам и Саяма. Нацистская расовая политика Германии во многом находилась под влиянием Соединённых Штатов. Нацисты использовали американские модели расизма для угнетения и подчинения расовых меньшинств, как указано Джеймсом Уитманом, автором «Американской модели Гитлера», который в своей книге говорит, что в 1930-х годах нацистская Германия и американский юг выглядели как зеркальное отражение. Это были два откровенно расистских режима, непревзойденных в своей беспощадности. Арийская высшая раса, задуманная Адольфом Гитлером и другими нацистами, классифицировала людей по шкале от чистых арийцев до неарийцев, которые рассматривались как недолюди, то есть «унтерменшн». Мнение о том, что немцы являются арийской господствующей расой, широко распространялось среди немецкой общественности посредством нацистской пропаганды и среди нацистских чиновников всех рангов в частности когда рейхс комиссар украины эрих кох сказал мы господствующая раса которая должна помнить что самый низший немецкий рабочий в расовом и биологическом отношении в тысячу раз ценнее дешнего населения Нацисты считали славян не арийскими недолюдьми, которых немцы должны были порабодить и истребить. Славянские народы, такие как украинцы, чехи, словаки, болгары и хорваты, сотрудничавшие с нацистской Германией, всё ещё воспринимались как недостаточно чистые в расовом отношении, чтобы достичь статуса германских народов. Однако в конечном итоге они стали считаться этнически лучше остальных славян, в основном из-за псевдонаучных теорий о том, что эти народы имеют значительную примесь германской крови. Но особенно беспощадная расовая политика Германии была по отношению к евреям. В первые годы правления нацистов предпринимались попытки обеспечить уничтожение евреев путём изгнания. Именно поэтому несколько позднее нацистским правительством Германии был предложен план «Мадагаскар», который подразумевал принудительное переселение еврейского населения Европы на остров Мадагаскар. Франц Радемахер, глава еврейского департамента Министерства иностранных дел Германии, предложил эту идею в июне 1940 года, незадолго до падения Франции. Предложение предусматривало передачу контроля над Мадагаскаром, тогда французской колонии, Германии в качестве части возможных условий мира. Радемахер рекомендовал 3 июня 1940 года сделать Мадагаскар доступным местом назначения для евреев Европы. С одобрения Адольфа Гитлера Был опубликован меморандум 15 августа 1940 года, призывающий к четырехлетнему переселению евреев по миллиону в год. При этом остров будет управляться как полицейское государство под руководством СС. Нацисты предполагали, что многие евреи поддадутся его суровым условиям, если план будет реализован. Однако в это время реализовать план было невозможно из-за британской морской блокады Германии. После поражения нацистов в битве за Британию в сентябре 1940 года он был отложен и в 1942 окончательно забыт из-за вступления в силу окончательного решения еврейского вопроса политики систематического геноцида евреев. После начала планирования операции «Барбаросса» Гитлер попросил Гиммлера составить новый план уничтожения евреев Европы, и Гиммлер передал эту задачу Гейдриху. Его проект предполагал депортацию евреев в Советский Союз через Польшу. Более поздний генеральный план «Ост» Генеральный план для Востока, подготовленный профессором Конрадом Мэйером и другими, предусматривал депортацию всего населения оккупированной Восточной Европы из Советского Союза в Сибирь. Либо для использования в качестве рабской силы, либо для убийства после поражения Советов. План зависел от быстрого поражения советских войск, которого не произошло. Как только стало очевидно, что война против Советского Союза затянется намного дольше, чем ожидалось, Гейдрих пересмотрел свои планы, сосредоточившись на еврейском населении, находившемся тогда под контролем нацистов. Поскольку транспортировка масс людей в зону боевых действий была бы невозможна, Гейдрих решил, что евреи будут убиты в лагерях смерти, созданных на оккупированных территориях Польши. Так начался Холокост. Общее число евреев, убитых за это время, оценивается в 5,5-6 миллионов человек. В одном только Освенциме было целых 52 печи, которые использовались для сжигания до 6000 тел в сутки. Кстати, лагеря смерти не стоит путать с концентрационными лагерями. К лагерям смерти нацистской Германии, массово истреблявшим неугодное население, относились Хелмно, Белжец, Собибор, Треблинка, Освенцем и Майданок. Концентрационные же лагеря нацисты впервые создали ещё в 1933 году для десятков тысяч политических заключённых, в первую очередь членов Коммунистической партии и Социал-демократической партии Германии. Многие лагеря были закрыты после освобождения заключенных в конце года, но в 1937 году донацистский да, режим арестовал десятки тысяч антиобщественных людей, категорию которой включала цыган, а также бездомных, психически больных и социальных нонконформистов, ситуация изменилась. Евреи все чаще подвергались преследованиям, начиная с 1938 года. После нацистского вторжения в Польшу и начала Второй мировой войны лагеря были значительно расширены и стали куда более смертоносными. На пике своего развития система нацистских концентрационных лагерей была обширной, насчитывая до 15 тысяч лагерей и по меньшей мере 715 тысяч одновременно заключённых. Около 1,65 миллиона человек были зарегистрированы как заключённые в лагерях, из них около миллиона умерли во время заключения. Общее число жертв в этих лагерях трудно определить, но преднамеренная политика уничтожения через труд во многих лагерях была разработана для того, чтобы гарантировать, что заключённые умрут от голода, нелеченных болезней и казни без суда в течение установленных периодов времени. Думаю, уже сейчас вы заметили большое количество параллелей между элдийцами Исайямы и историей евреев в середине XX века. Однако у них гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Взять хотя бы нереализованный в реальности, но реализованный в мире атаки план Мадагаскар. Ведь тот самый остров Парадис — на который увёл свой народ Карл Фриц, предельно похож на отзеркаленный Мадагаскар, в чём можно убедиться, если просто посмотреть на карту из манги. Так что, судя по всему, Мадагаскар как место побега элдийцев был выбран отнюдь не случайно, а в качестве отсылки к несостоявшемуся плану депортации евреев. Более того, План по депортации продолжал работать даже после отказа Фрица от войны, ведь марлейцы продолжали ссылать на остров провинившихся элдийцев, которых насильно превращали в чистых титанов. Таким образом, остров продолжал быть местом ссылки, как это и планировали нацисты в реальной истории. На мой взгляд, Исаяма в очередной раз позволяет себе пофантазировать на тему альтернативной истории, показывая, что могло бы быть с евреями, если бы их удалось насильно депортировать на отдалённый остров. Разумеется, в Манге ситуация несколько иная, и потомки Эмир не были загнаны туда силой, а можно сказать, отступили в боевом порядке. Но, тем не менее, король Фриц отказался воевать дальше, и потому стёр память всему своему народу». И, возможно, именно поэтому Исайяма показывает несколько более мягкое отношение к элдийцам в самой империи Марли. «Дескать, ваши основные силы отступили, так что оставшихся мы не будем прямо-таки истреблять, но оставим их жить в специальных гетто. В этих защищённых районах элдийцы могли относительно спокойно жить», но выходить из них имели право только по разрешению. То же самое мы можем увидеть и в реальной истории, поскольку, начиная с вторжения в Польшу во время Второй мировой войны, нацистский режим создавал гетто по всей оккупированной немцами в Восточной Европе, чтобы изолировать и ограничить передвижение евреев, а иногда и цыган в небольших районах городов и посёлков, способствуя их эксплуатации. Большинство еврейских гетто были созданы в 1940 и 1941 году. Впоследствии многие были запечатаны снаружи, обнесены кирпичной кладкой или окружены колючей проволокой. В случае запечатанных гетто любой еврей, пойманный при выходе, мог быть расстрелян. Это напоминает гетто из аниме и манги. Даже сами персонажи говорят, что элдийцы вынуждены жить на этих закрытых территориях. Их гетто также обнесено стеной с колючей проволокой, по бокам от ворот стоят дозорные башни с прожекторами для охраны периметра. варшавская гетто, расположенная в самом центре города, была крупнейшим в оккупированной нацистами Европе, на площади в 3,4 квадратных километра. Ладзинское гетто было вторым по величине, в нём содержалось около 160 тысяч человек. Согласно архивам Мемориального музея Холокоста США, только в оккупированной и аннексированной немцами Польше и на оккупированных территориях Советского Союза было не менее тысячи таких гетто. Условия в них были, как правило, жестокими. В Варшаве евреи, составляющие 30% от общего населения города, Были вынуждены жить на 2,4% площади города, плотность 7,2% человека на комнату. В гетто от Живола 700 человек жили на территории, ранее занимаемой пятью семьями, от 12 до 30 человек в каждой комнате. Евреям не разрешалось покидать гетто, поэтому им приходилось полагаться на контрабанду и голодные пайки, поставляемые нацистами. В Варшаве это составляло 253 килокалории на еврея по сравнению с 669 килокалориями на поляка и 2613 килокалориями на немца. Из-за скучности проживания, голода и неадекватных санитарных условий в сочетании с нехваткой медицинских принадлежностей эпидемии инфекционных заболеваний стали основной чертой жизни в гетто. В Ладзинском гетто около 43 800 человек умерли естественной смертью, а в Варшавском гетто до июля 1942 года — 76 000 человек. Нечто похожее мы видим у исаямы но только в несколько более мягкой форме, ибо в его варианте развития событий элдийцы, хоть живут в обнесенных стеной и колючей проволокой гетто, Но отнюдь не в таких ужасающих условиях, где каждый день умирают десятки, сотни и тысячи людей естественной смертью. Возможно, это связано с тем, что большую часть алдийского населения удалось таки запереть на Парадизе. Однако условия жизни алдийцев пестрят отсылками к Нюрнбергским расовым законам, которые были приняты в 1935 году, и налагали строгие ограничения на иностранцев, таких как евреи или лица еврейского происхождения. Эти законы устанавливали, что на основании своей расы все евреи, даже четверть и полуевреи, больше не являются гражданами своей собственной страны. Их официальный титул стал «подданный государства. Это означало, что у них не было основных прав граждан, например, права голоса. В 1936 году евреям запретили заниматься всеми профессиональными работами, что фактически лишило их какого-либо влияния на политику, высшее образование и промышленность. 15 ноября 1938 года еврейским детям запретили ходить в обычные школы. К апрелю 1939 года почти все еврейские компании были либо конфискованы, либо обанкротились под финансовым давлением из-за снижения прибыли, либо были убеждены продаться нацистскому правительству. Это еще больше ущемляло их права человека. Юридически они были низведены до уровня людей второго сорта по сравнению с нееврейским населением. Эти законы лишали евреев прав гражданства и запрещали сексуальные отношения и браки между любыми арийцами и евреями. Такие отношения, в соответствии с нацистской идеологией, были преступлением, наказуемым по расовым законам как «расовое загрязнение». Именно это демонстрируется нам в 95-й главе «Лжец», где перед отправкой в опаснейшую экспедицию на Парадис юный Райнер приходит в дом своего отца марлица и рассказывает ему о том, что они с матерью стали уважаемыми марлицами, которым даже можно свободно перемещаться, если они будут об этом рапортовать. На что отец срывается на мальчика, говоря, что если всплывут подробности рождения Райнера, то всей семье отца конец, а самого его повесят. Мол, именно поэтому он сбежал от Райнера и его матери Элдийки. Говоря это, отец едва не плачет, из чего можно сделать два вывода. Или он сильно жалеет о том, что вынужден был бросить мать Райнера и его самого под давлением марлийской расовой политики, или же он действительно под действием пропаганды возненавидел элдийцев и корит себя за то, что когда-то смог полюбить одну из них. Кстати, не стоит обманываться и думать, что подобные расовые антисемитские законы принимались только в нацистской Германии. В XIX веке король Пруссии Фридрих II принял множество законов, вредных для еврейского народа того времени, например, законы, ограничивающие браки между ними. В Австрии законы также ограничивали количество детей, которых могут иметь еврейские семьи, до одного, чтобы предотвратить рост еврейского населения в государстве. Кроме того, придя к отцу и говоря о своем более почетном положении, Райнер показывает особую повязку с девятиконечной звездой, которую он носит на рукаве. Подобные же знаки отличия обязаны были носить евреи после вторжения нацистской Германии в Польшу в 1939 году. Знак отличия представлял собой белую нарукавную повязку с синей звездой Давида на ней. В «Вартегау» — жёлтую нашивку в виде звезды Давида на левой стороне груди и на спине. Затем требование носить звезду Давида со словом «Юде» — по-немецки «еврей», написанным поддельными еврейскими буквами, призванными напоминать еврейское письмо. Было распространено на всех евреев старше шести лет в Рейхе, а также в Богемии и Моравии, указом, изданным 1 сентября 1941 года и подписанным Рейнхардом Гейдрихом.